Как тебе не стыдно спать? Человек в треуголке качался в такт, качал головой. — А вы кинофильм «Солярис» не видели? — спрашивал кто-то рыжий. — Нет, не видела. — Неужели не видели? — Классная картина. По Станиславу Лему фантастика с философским подтекстом. Режиссер Андрей Тарковский. Не слышали? — Нет, не слышала. А в главной роли... — Банионис, он на этих съемках вообще сошел с ума. но ну, не до конца, конечно. Так пришлось немножко подлечиться. Вы сходите, посмотрите, у него там роль такая. Ну, вот он и... — Ой, какой ужас! На кухне мама разговаривала с тетей Розой. — Марин, надо сходить к врачу с этим делом. — Да я понимаю, конечно. — Нет, ну что ты понимаешь? Я тебе говорю, надо срочно сходить к врачу с этим делом. — Роз, ты меня не учи. — Я знаю, я все знаю. Я тебя не учу, просто это необходимо, без всяких разговоров. За окном медленно опускался снег. В углу комнаты, заботливо отгороженная креслом, чтобы на нее не наступили, уютно спала на старой дяди Володиной телогрейке, карликовая собака Лайма, и громко храпела. Но ее уж никто не слышал. «Может, он сюда смотрит?» — думал я и оглядывался. Человек в треуголке продолжал опираться на грот и смотреть куда-то вбок или вдаль, словно он смотрел не сюда. Я никак не мог поймать его дурацкий бронзовый взгляд. Я садился в кресло рядом с лаймой. Комната из этого угла почему-то виделась простой и печальной. Просто и печально висели занавески. Просто и печально высовывались из-за стола батареи центрального отопления. Простые книжные полки печально поднимались к белому потолку в трещинках и пятнах. А люди продолжали громко разговаривать где-то там внизу под потолком. «Нет, ну а что свой зон говорила милая полная женщина. «Питание сейчас не то, что раньше. Вы вспомните, что было раньше. Вспомнили? Ну вот, это совсем другое дело. Даже апельсины есть и бананы, и вот ананас тут на днях покупала». «Ну, как тебе сказать, — говорила маме женщина с зелеными веками, — сапоги югославские по итальянской лицензии, высокие почти до колена, кожаные, конечно, но они же такие нежные. В нашу сырость пройдешь, и все, я ж на такси не езжу, ты ж понимаешь». «Ребята! — громко кричал дядя Володя. — Ну, какие ж вы молодцы! Какие ж вы все молодцы просто! Золотые люди! Я вас всех очень-очень люблю!» Уходя, я всегда высовывался из прихожей в комнату. «До свидания!» — вежливо говорил я. На самом деле я хотел в последний раз посмотреть на человека в треуголке. Он тоже смотрел на меня. Когда я уходил, он почему-то всегда смотрел на меня. «Ну все, пока!» — говорил я ему одними губами. Мы всегда уходили пораньше, потому что на такси я ездить не мог. Меня сильно укачивало и могло даже вырвать. Да и поймать такси на Щукинской в это время было не так-то просто. Все такси уезжали в это время в центр или к вокзал Мы стояли на одинокой остановке и ждали трамвай «Мам, а почему у нас нет таких часов?» — спрашивал я. «Каких часов?» «Ну, тех больших. А почему они у нас должны быть?» «Просто я решил спросить. Ну, хорошо, спрашивай. А почему их не купите?» «Их больше в магазинах не продают». — вдруг вбешивался папа. — Раньше продавали, они трофейные, наверное. И сейчас продают в комиссионках, упрямо не соглашалась мама. Просто зачем нам такие часы? Они нам совсем не подходят. Подходил трамвай и увозил нас в сторону метро «Сокол». Он вез нас мимо новых белых домов и старых одноэтажных домиков с заборами. Он вез нас сквозь абсолютно тихую, холодную Москву, заваленную сугробами, где уютно мигали светофоры, бутно блестели витрины, светились окна и проезжали редкие-редкие темные машины. Сквозь Москву, где жил на огромном столе человек в треуголке, он стоял и смотрел мне вслед. Я постепенно засыпал. Прошло много лет... Иногда я хотел купить себе такие часы и поставить их на стол. Я бы их гладил, сдувал с них пыль, чистил одеколоном или спиртом их фальшивую бронзу, чинил бы в мастерской их часовой механизм, не позволял детям играть с ними, перевозил бы их с квартиры на квартиру. Но я так и не сделал этого. Почему, не знаю. Наверное, потому что не разгадал его взгляда, человека в треуголке.